Сашка Христос. Сашка это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжёлой работой с 14 лет. С той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было. Тараканыч, Сашкин отчим, ушёл на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него пребывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным. Зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить.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 «Начисть его, молитвенница, песком», — сказал Тараканыч. «Он еще более вида получит. В темную ночь судишь его Господу Богу. Пятачок за место луны светить будет». Колечко обвязалось косынкой, забрало кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно.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 И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекались с курганов. Же ребята играли в голубых просторах горизонта. Тараканыч и Сашка шли тропками чуть заметными. Отпусти меня, Тараканыч, к копчеству, в пастухи, сказал Сашка. Что так? Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.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 — сказал он громко. «Да — До тебя дело есть. — Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч. — Спи, стервяга. — Я крест приму, что дело есть, — ответил Сашка. — Выйдь во двор. И во дворе, под немеркнущей звездой, Сашка сказал отчему Не обижай мать, Тараканыч. Ты порченый. — А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч. Я твой характер знаю, но только ты видал, мать, при каком она теле. У нее и ноги чистые, и грудь чистая. Не обижай ее, тараканч мы порчены Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот, двугривенный, проспи ночь, вытрезвись. Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка отпусти меня к копчеству в пастухи с этим я не согласен сказал тараканыч отпусти меня в пастухи пробормотал сашка а то я матери откроюсь какие мы за что есть страдать при таком теле тараканыч отвернулся пошел в сарай и принесс топор святитель сказал он шепотом вот и вся недолга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 Нередко встречались мы утреннюю зарею и сопутствовали закатом И когда своевольное хотение боя соединяло нас, мы садились по вечерам у блещущей завалинки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.